Глава 17. На правом фланге у Багратиона в девять часов дело еще не начиналось. Не желая согласиться на требование Долгорукова начинать дело и желая отклонить от себя ответственность, князь Багратион предложил Долгорукову послать спросить о том главнокомандующего. Багратион знал, что по расстоянию почти десяти верст отделявшему один фланг от другого, ежели не убьют того, кого пошлют что было очень вероятно, и ежели он даже найдет главнокомандующего, что было весьма трудно, посланный не успеет вернуться раньше вечера. Багратион оглянул свою свиту своими большими, ничего не выражающими, не выспавшимися глазами и невольно замиравшие от волнения и надежды детское лицо Ростова, первое бросилось ему в глаза. Он послал его». «А если я встречу его величество, прежде чем главнокомандующего ваше сиятельство», — сказал Ростов, держа руку у козырька, — «можете передать его величеству», — поспешно перебивая Багратиона, сказал Долгоруков. Сменившись из цепи, Ростов успел соснуть несколько часов перед утром и чувствовал себя веселым, смелым, решительным, с той упругостью движений. уверенностью в свое счастье и в том расположении духа, в котором все кажется легко, весело и возможно. Все желания его исполнялись в это утро. Давалось генеральное сражение. Он участвовал в нем. Мало того, он был ординарцем при храбрейшем генерале. Мало того, он ехал с поручением к Кутузову, а может быть и к самому государю. Утро было ясное, лошадь под ним была добрая. На душе его было радостно и счастливо. Получив приказание, он пустил лошадь и поскакал вдоль по линии. Сначала он ехал по линии багратионовых войск, еще не вступавших в дело и стоявших неподвижно. Потом он въехал в пространство, занимаемое кавалерией Уварова, и здесь заметил уже передвижение и признаки приготовления к делу. Проехав кавалерию Уварова, он уже ясно услыхал звуки пушечной и орудийной стрельбы впереди себя. Стрельба все усиливалась. В свежем утреннем воздухе раздавалось уже не как прежде, в неравные промежутки по два, по три выстрела и потом один или два орудийных выстрела, А по скатам гор впереди працена Слышались перекаты ружейной пальбы, Перебиваемой такими частыми выстрелами из орудий, Что иногда несколько пушечных выстрелов Уже не отделялись друг от друга, А сливались в один общий гул. Видно было, как по скатам дымки ружей Как будто бегали, догоняя друг друга, И как дымы орудий клубились, Расплывались и сливались одни с другими. видны были по блеску штыков между дымом двигавшиеся массы пехоты и узкие полосы артиллерии с зелеными ящиками ростов на пригорке остановил на минуту лошадь чтобы рассмотреть то что делалось но как он не напрягал внимания он ничего не мог ни понять ни разобрать из того что делалось двигались там в дыму какие то люди двигались и спереди и сзади какие то холсты войск но зачем кто куда Нельзя было понять. Вид этот и звуки эти не только не возбуждали в нем какого-нибудь унылого или робкого чувства, но, напротив, придавали ему энергии и решительности. — Ну, еще, еще, надай! — обращался он мысленно к этим звукам и опять пустился скакать по линии все дальше и дальше, проникая в область войск, уже вступивших в дело. — Уж как это там будет, не знаю. — А все будет хорошо, — думал Ростов. Проехав какие-то австрийские войска, Ростов заметил, что следующая затем часть линии, это была гвардия, уже вступила в дело. — Тем лучше, посмотрев вблизи, — подумал он, — он ехал почти по передней линии. Несколько всадников скакали по направлению к нему. Это были наши лейб-уланы, которые расстроенными рядами возвращались из атаки. Ростов миновал их, заметил невольно одного из них в крови и поскакал дальше. «Мне до этого дела нет», — подумал он. Не успел он проехать несколько сот шагов после этого, как влево от него на перерез ему показалось на всем протяжении поля огромная масса кавалеристов на вороных лошадях в белых блестящих мундирах, которые рысью шли прямо на него. Ростов пустил лошадь во весь скок. для того, чтобы уехать с дороги от этих кавалеристов, и он бы уехал от них, ежели бы они шли все тем же аллюром, но они все прибавляли хода так, что некоторые лошади уже скакали. В Ростову все слышнее и слышнее становился их топот и брицание их оружия, и виднее становились их лошади, фигуры и даже лица. Это были наши кавалергарды». шедшие в атаку на французскую кавалерию, подвигавшуюся им навстречу. Кавалергарды скакали, но еще удерживая лошадей. Ростов уже видел их лица и услышал команду «Марш! Марш!», произнесенный офицером, выпустившим во весь мах свою кровную лошадь. Ростов, опасаясь быть раздавленным или завлеченным в атаку на французов, скакал вдоль фронта, что было мочи у его лошади, и все-таки не успел миновать их. Крайний кавалергард, огромный ростом рябой мужчина, злобно нахмурился, увидав перед собой Ростова, с которым он неминуемо должен был столкнуться. Этот кавалергард непременно сбил бы с ног Ростова с его бедуином. Ростов сам себе казался таким маленьким и слабеньким в сравнении с этими громадными людьми и лошадьми, ежели бы он не догадался взмахнуть нагайкой в глаза кавалергардовой лошади. Вороная тяжелая пятивершковая лошадь шарахнулась, приложив уши, но рябой кавалергард всадил ей с размаху в бока огромные шпоры, и лошадь, взмахнув хвостом и вытянув шею, понеслась еще быстрее. Едва кавалергарды миновали Ростова, как он услыхал их крик «Ура!» и, оглянувшись... Увидал, что передние ряды их смешивались с чужими, вероятно, французскими кавалеристами в красных эполетах. Дальше нельзя было ничего видеть, потому что тотчас же после этого откуда-то стали стрелять пушки, и все застлалось дымом. В ту минуту, как кавалергарды, миновав его, скрылись в дыму, Ростов колебался, скакать ли ему за ними или ехать туда, куда ему нужно было. Это была та блестящая атака кавалергардов, которой удивлялись сами французы. Ростову страшно было слышать потом, что из всей этой массы огромных красавцев-людей, из всех этих блестящих на тысячных лошадях богачей, юношей, офицеров и юнкеров, проскакавших мимо его, после атаки осталось только восемнадцать человек. — Что мне завидовать? Мое не уйдет, и я сейчас, может быть, увижу государя, — подумал Ростов и поскакал дальше. Поравнявшись с гвардейской пехотой, он заметил, что через нее и около нее летали ядры, не столько потому, что он слышал звук ядер, сколько потому, что на лицах солдат он увидал беспокойство и на лицах офицеров неестественную воинственную торжественность. Проезжая позади одной из линий пехотных гвардейских полков, он услыхал голос, называвший его по имени. «Ростов!» «Что?» — откликнулся он, не узнавая Бориса. «Каково в первую линию попали? Наш полк в атаку ходил!» — сказал Борис, улыбаясь той счастливой улыбкой, которая бывает у молодых людей, в первый раз побывавших в огне. Ростов остановился. «Вот как?» — сказал он. «Ну что, отбили?» — оживленно сказал Борис, сделавшийся болтливым. — Ты можешь себе представить? И Борис стал рассказывать, каким образом гвардия, ставшая на место и увидав перед собой войска, приняла их за австрийцев и вдруг по ядрам, пущенным из этих войск, узнала, что она в первой линии и неожиданно должна была вступить в дело. Ростов, недослушав Бориса, тронул свою лошадь. — Ты куда? — спросил Борис. — К его величеству, с поручением. «Вот он!» — сказал Борис, которому послышалось, что Ростову нужно было его высочество вместо его величества. И он указал ему на великого князя, который в ста шагах от них в каске и в кавалергардском калете, с своими поднятыми плечами и нахмуренными бровями что-то кричал австрийскому белому и бледному офицеру. «Да ведь это великий князь, а мне к главнокомандующему или к государю!» — сказал Ростов и тронул было лошадь. «Граф! Граф!» — кричал Берг, такой же оживленный, как и Борис, подбегая с другой стороны. «Граф, я в правую руку ранен!» — говорил он, показывая кисть руки, окровавленную, обвязанную носовым платком, и остался во фронте. «Граф, держу шпагу в левой руке! В нашей породе фон Бергов, граф, все были рыцари!» Берг еще что-то говорил на Ростов, не дослушав его, уже поехал дальше. Проехав гвардию и пустой промежуток, Ростов, для того, чтобы не попасть опять в первую линию, как он попал под атаку кавалергардов, поехал по линии резервов, далеко объезжая то место, где слышалась самая жаркая стрельба и канонада. Вдруг впереди себя и позади наших войск, в таком месте, где он никак не мог предполагать неприятеля, он услыхал близкую ружейную стрельбу. «Что это может быть?» — подумал Ростов. «Неприятель в тылу наших войск? Не может быть». подумал ростов и ужас страха за себя и за исход всего сражения вдруг нашел на него чтобы это ни было однако подумал он теперь уже нечего объезжать я должен искать главнокомандующего здесь и ежели все погибло то и мое дело погибнуть со всеми вместе дурное предчувствие нашедшее вдруг на ростова Подтверждалось все более и более, чем дальше он въезжал в занятые толпами разнородных войск пространства, находящееся за деревнею Працем. Что такое? Что такое? По ком стреляют? Кто стреляет? спрашивал Ростов, равняясь с русскими и австрийскими солдатами, бежавшими перемешанными толпами на перерез его дороги. А черт их знает, всех побил! Пропадай все! Отвечали ему по-русски, по-немецки и по-чешски толпы бегущих и не понимавших точно так же, как и он, того, что тут делалось. — Бей немцев! — кричал один. — Отчет их дери изменников! — Сумханкардиза русен! — что-то ворчал немец. — Черту этих русских! Несколько раненых шли по дороге. Ругательства, крики, стоны сливались в один общий гул. Стрельба затихла, и, как потом узнал Ростов, стреляли друг в друга русские и австрийские солдаты. «Боже мой, что же это такое?» — думал Ростов. «И здесь, где всякую минуту государь может увидать их. Но нет, это верно только несколько мерзавцев. Это пройдет, это не то, это не может быть!» — думал он. «Только поскорее, поскорее проехать их!» Мысль о поражении и бегстве не могла прийти в голову Ростову. Хотя он и видел французские орудия и войска именно на Працинской горе, на той самой, где ему велено было отыскивать главнокомандующего, он не мог и не хотел верить этому.